Глава двадцать пятая. «Похоже, мы главная цель», — сказал я, пытаясь сохранить голос спокойным, пока число иконок контакта постоянно росло вокруг сияющей руны, отмечающей на Галалите наше местоположение. «Так и есть», — согласился Ил. В голосе космодесантника слышалось счастье столкнувшегося с несметным роем, однако он не был совсем радостным, но намного жизнерадостнее, чем я сам. Несомненно, по той причине, что с его точки зрения нас ждала героическая победа или же славная последняя битва, любой вариант будет должным образом внесён в аналы их ордена. Они нацелены на фрагмент биокорабля, сказал Шоллер. Казалось, его беспокоила безопасность этого куска мяса, а не сильнее собственной безопасности, хотя должен признаться, что последнее в тот момент волновало меня намного сильнее. Какова наша боевая готовность? Подготовились, насколько смогли. Ответил я ответил ей мол: "Я знаю, что он прекрасно осведомлён, насколько слабы наши силы. Скитарии закончили укладку минных полей и окопались по периметру. Вот лучше они, чем я тихо добавила сам себе. Я со своими боевыми братьями присоединюсь к нём, добавил Йил. Как только тактическая ситуация станет понятной и будет ясно, где мне нужнее всего. А что насчёт лонспидера?" спросила я, возвращая внимание к пикткрано, по которому проносился тёмный дюнный ландшафт. Разве эта машина кружила уже несколько часов, посылая все более пессимистические доклады о числе существ из разбросанных споров, идущих в нашу сторону. Но на сей раз не организмов авангарда, вроде гаунтов и ликторов, а группы термогаунтов и больших биоформ воинов, управляющих ими. На сей раз нас ожидала армия, способная координировать усилия и стрелять издалека, а не влекомая инстинктом стаи, жаждущая ближнего боя. Пару раз даже были непотверждённые доклады о ещё большех существах, способных противостоять бронированным машинам, если бы у нас были такие. Но скорее всего, они намеревались разорвать любые оборонительные сооружения, что мы могли бы поставить. Сколько бы стены крепости ни не казались неприступными, они были построены противостоять угрозе стихий, с которыми на Фикандии вряд ли можно шутить. И я не думаю, что они долго продержатся против выводка корнефексов, желающих попасть внутрь. «Будет готов, чтобы оказать огневую поддержку», — уверил меня Йилл. После некоторого обсуждения мы сошлись во мнении, что быстро двигающуюся машину лучше использовать, когда начнётся атака, дабы та с немало громадных существ, что координирует остальных, в надежде разрушить любую стратегию, которую они пытаются применить против нас. Она слишком быстрая и лёгкая. Она слишком быстрая и летает достаточно высоко, чтобы избежать любого огня с земли, от любого оружия роя». «Мы могли только надеяться, что превосходящий радиус поражения тяжёлого болтера, ракет и отменная меткая стрельба Адептуса Стартес позволит справиться с этой задачей». «А что насчёт наземного транспорта?» Спросил я, увидев всё ещё припаркованный около святилища Харвестер точную шлепку у причала. «Мы можем использовать его, чтобы эвакуировать техножрецов, которым, конечно же, понадобится военный скор для обеспечения безопасности, причём на эту роль я рассматривал себя главным кандидатом». «Мы уже думали об этом». Это ведь лошаллер. Но их шансы прорваться чрезвычайно малы. Могу себе представить, ответила я. Размышляя о том, женой никогда не повредится, и огромная машина будет лёгкой целью для Роя, который просто будет бежать рядом и раз за разом кидаться на броню, пока не прорвётся внутрь. После этого всё будет закончено. Тогда что нам с ней делать? спросил я. Она блокирует нам линию огня и даёт им возможность собраться за ней для атаки. Взорвём реактор. предложил Йил. Образцы внутри привлекут остальных, а если правильно рассчитаем время, то существенно меньше мы атакующей рои. Экипаж уже эвакуировали в святилище, добавил Шоллер. Рад это слышать, ответил я, будто бы это меня хоть как-то волновало. Как продвигаются дела с разморозкой фрагмента биокорабля? Медленно, признался Шоллер. Его выкопали из льда, но нам нужно серьёзное оборудование, чтобы переместить что-то такого размера. «Так аналитикам он просто не поместится. Так что нам придётся переместить часть нашего оборудования в один из залов склада, чтобы изучить фрагмент». «Покажите», — сказал я, вызвав трёхмерный план святилища на Галалит перед собой. «Похоже, что это то самое место, которого лучше избегать, и я должен был точно знать его расположение, чтобы оказаться оттуда как можно дальше». Шойлер потыкал управление и подсветил огромный зал почти у самой крыши здания. Я глазил с удивлением. «Я думал, вы оставите его на нижних уровнях». Чем выше, тем лучше, ответил он, так как, кажется, у Терранит пока нет никаких летающих тварей. Пока нет, ответил я. Но будут. И единственное, в чём точно можно быть уверенным с Тернидами, так это что если вы им чем-то досаждаете, то они пройдут за несколько часов такое существо, которое точно будет адаптировано, чтобы разобраться с проблемой. Зал соедин с главным грузовым лифтом, сказал Шоллер, указывая на широкую шахту, тянущуюся от самых нижних уровней до взлётной площадки на крыше. Если нам придётся, мы с лёгкостью вернём его в клега нетором. Подойдёт, ответил я, надея, что говорил так, словно действительно это чувствовал. В любом случае, если с ангаров будут прорываться летающие твари, а снизу царапц остальной рой, нам некуда будет уходить. Я повернулся к Йилу. Лучше перевести всех гражданских на средний уровень и подготовиться запечатать нижние, сказал я. Это даст нам немного времени, если рой прорвётся внутрь, или о чём я пытался не думать. Скорее когда он прорвётся внутрь. Согласен, ответил он. Хотя нам нужно ворожить столько калитов, сколько сможем. Это даст нам ощущение защищённости, но отсутствие меткости совершенно не проблема, если рой пробьётся внутрь. Это было самое значительное преуменьшение, что я слышал за свою жизнь. Да, мне пришлось долго ждать первой атаки, она началась менее чем через час. Ночь за листом бронестекла в командном центре светилась ещё Внезапно расцвела серия ярких вспышек, словно там отгремели молнии. Чуть позже им вторил низкий грохочущий звук, от которого едва ощутимо дрожало стекло. На самом деле я бы никогда его не ощутил, если бы в тот момент не прикасался пальцами к гладкой прозрачной поверхности. "Похоже, они нашли минное поле", предположил Юрген, вручая мне долгожданную чашку рикафа. Я взял её и с благодарностью и кивнул. "Верно", ответил я, открывая вокс-линию связи с Йилом, который уже рыскал где-то в этом местности на оружие. Жаждащу упаковать парочку нидов. Контакт в секторе 3, коротко передал я. Но, полагаю, вы уже заметили. Фразу я завершил, чуть добавив в сухой иронии, словно был в нетерпении присоединиться к нему. Но кому-то нужно было остаться за Гололитом, дабы видеть всю тактическую ситуацию в целом, и на эту работу, к моему огромному неусквозному облегчению, сниредили меня. Я раньше сражался с нидами и мог понять шаблоны их перемещений, дабы предсказать начинающуюся атаку или же обходной манёвр сланга. и, возможно, для этой работы я годился лучше всех, за исключением, возможно, Иила. Однако его место рядом с боевыми братьями, а не просиживать штаны в штабе в относительной безопасности. Его чувство долга никогда бы не разрешило ему остаться. «Мы разберёмся с этим», — уверил он, хотя, согласно Гололиту, он и остальные отвоеватели, судя по всему, предлагали себя в качестве закуски для прибывших нидов. Его последние слова почти потонули в реве спидера с юга, который отослал свой смертоносный груз в центр собирающегося роя и ушёл в самый последний момент, когда кто-то из груды снизу шарахнул по нему зазубренным залпом из удавителя. Живая боеголовка разорвалась в воздухе, которые рухнули обратно в плотную толпу смертоносных организмов, разрывая её на части чудовищными шипами. Впрочем, остальных тварей это никак не взволновало. «Я мало кого мог разобрать из окружающей Орды», Постоянно движущаяся масса благодаря теме превратилась в единое аморфное пятно на горизонте, которое, вскипало подобно бушующему морю, когда яркие вспышки поражали то одно хитиновое чудовище, то другое. Я ещё тешил что некоторым образом доволен тем, что не могу всё разглядеть, так как увидеть воочию непреодолимую волну злобных тварей и отдельных особей было бы очень лишающим силы спокойствие. Комиссар, меня позвал один из закалитов в красной робе, что стоял за кафедрой. Он каким-то образом умудрился передать своим механическим голосом извиняющиеся нотки. Кажется, у нас проблема. Да ладно, правда, что ли? Поинтересовался я, снях вот и от липа окна. Непреклонное наступление волны смерти за ним оказывало любопытное гипнотическое воздействие. Затем, осознав, что сарказм не особо вдохновит уже напуганных до усрачки гражданских, я натянул на лицо улыбку, словно желая всё обратить в шутку. Неужели у нас кончились запасы декафа? Нет, серьёзная проблема. Продолжал настаивать Шестерёнко, предсказуемо продемонстрировав отсутствие чувства юмора, присущее их братству. В его механодендритах была зажжета сварочная горелка, импровизированное оружие, как и у сотни других. Всё, что мы могли найти, дабы согласно предложению Илова одушевить техно-жрецов. Шестерёнко крутил номер набирателей и тыкал в разные приключители перед собой своими жёсткими и короткими пальцами. Меня немного обеспокоило, с какой скоростью он работает. Я поспешил к нему через широкую и высокую комнату. Иоргену вязался следом. Что стряслось? спросил я. Сочтё картинку на экране дисплея перед ним нечитаемой, как и ожидал. Иорген наклонился поближе, чтобы рассмотреть прыгающее указатель ли круговых шкал, и задачно нахмурился, шестерёнкам سترогнул. Очевидно, его всё ещё не избавили от обмонея. Я регистрирую какое-то движение в криогенераторах, сказал он. Там внизу что-то движется. Херня на полочке, ответил я, не видя причины выражать свою тревогу в других. «Не столь прямолинейных терминах». Кроме того, ругательство, казалось, каким-то образом вот живило шестерёнку, возможно, потому что он беспокоился, что позвал меня напрасно. «Они просыпаются!» Передал я по комбусине. «Апотекарий, в морозилке движения! Проснулся узел?» «Ничего подобного!» Ответил Шоллер. «Это подразумевает индивидуальное сознание, которым тираниды не обладают». И не в первый раз я пожалел, что Вокс-связь не позволяет удушить человека с другой стороны. «Я не знаю. «Но мы регистрируем картикальную активность, которая растёт с каждой минутой». «Тогда это оживают другие образцы», — подытожил я. «Разумная гипотеза», — уступил он. «Но большая часть мороженого влёт слишком глубоко, чтобы выбраться самостоятельно». «А им и не надо», — напомнил я ему. «У вас там внизу есть бурильщики. Они прокопают достаточно, чтобы выбрались остальные». «Тогда у нас серьёзные проблемы», — ответил Шоллер. но до того, как я успел его поздравить с такой точной оценкой ситуации, казалось, сдрогнула вся комната, отозвавшаяся глушающим рокотом по всем моим костям. За листом брони стекла расцвел яркий огненный шар, следом в стекло полетели обломки и всякая дрянь, оставляя несколько слабых царапин и розчерков даже на таком феноменальном прочном материале».